Глава двенадцатая Иван Иванович Штерн проезжал через Москву в день, когда русская армия билась под Бородино. Когда месяц назад он ехал по приглашению генерал-губернатора Ромодановского давать показания, необходимые для расследования дела о наследстве графа Бельского, ничего не предвещало такого трагического поворота в войне. А теперь все дороги, ведущие из Москвы на север и восток, были запружены каретами, повозками, телегами. пытавшимися вырваться из обреченного города и мешавшими друг другу. Зажатая соседними экипажами, карета стояла. Штерн устал, откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Последний месяц его вымотал. Ему снова вспомнились события, переждой за это время. Генерал-губернатор принял Ивана Ивановича сразу, как только он сообщил дежурному столу в канцелярии о своем приезде. Документы, полученные от Кати из Лондона, Штерн, как и обещал Алексею, сразу скопировал и отправил князю Ромодановскому, а сами тетрадь и письмо вез с собой в кожаном портфеле, который всю дорогу не выпускал из рук. «Здравствуйте, господин Штерн, проходите, садитесь к столу», пригласил генерал-губернатор, вошедшего в кабинет гостя. Иван Иванович поздоровался, сел к столу и, открыв портфель, начал вытаскивать привезенные документы. «Нет, пока этого не нужно», – генерал-губернатор жестом остановил гостя. «Вы прислали мне списки, этого достаточно. Там и так все ясно». «Но дело гораздо серьезнее. Позвольте, я расскажу все по порядку». Князь Алексей написал мне перед отъездом письмо, где предупредил о появлении своего дяди и его жены с требованием пересмотра решения о наследстве графа Бельского. Поэтому, когда на следующий день меня просила встречи князь Василий Черкасский, мой секретарь отказал ему и записал его на прием через неделю. Но мы сразу установили негласное наблюдение за супругой князя, что было легко, поскольку они, ожидая приема, остановились в гостинице здесь, в городе. И наши ожидания оправдались. Княгиня Мария Елена гуляла постоянно одна, без мужа, и каждый день ходила во французский ресторан, что, конечно, не преступление. Только она поднималась в номера на втором этаже, где у нее были очень интересные встречи. За эту неделю она трижды встречалась там с домоправительницей Бельских, мадам Леже. И каждый раз им прислуживал сам хозяин ресторана месье Франсин. Тогда мы тут же установили слежку и за этим Франсином. Стали негласно проверять всех его служащих и поставщиков и выяснили, что у него очень интересные привычки. Он любит сам ездить по губернии, вроде бы договариваться о поставках продуктов для ресторана. А сам все расспрашивает людей о войсках, оборонительных укреплениях, о складах и мостах через реки. И сразу же после первой встречи с французскими дамами он начал делать большие закупки для ресторана и расплачиваться ассигнациями. Мы изъяли и проверили эти ассигнации, они оказались фальшивыми. Но поскольку из Санкт-Петербурга мы до этого получили циркуляр о том, что шпионы Наполеона распространяют фальшивые деньги, мы поняли, с кем имеем дело. Тут мы его, голубчика, и накрыли. Теперь он сидит в нашей тюрьме. Но обе француженки сразу же исчезли. Что до князя Василия, так он на прием ко мне не пришел. А через день после исчезновения жены уехал из губернии, вроде бы в столицу». «Но я вас вызвал не для этого. Когда мы делали обыск в ресторане, там, в тайнике, под полом, мы нашли, кроме большого количества фальшивых ассигнаций, еще и драгоценности. Я хочу, чтобы вы их сейчас осмотрели и сказали, видели вы их когда-нибудь или нет». Губернатор позвонил и приказал вошедшему секретарю принести вещи, взятые при обыске во французском ресторане. Несколько минут спустя вернувшийся секретарь вынул из деревянного ящичка и разложил на столе множество мужских и женских украшений. Здесь были бриллиантовое колье и браслет, несколько пар серег, две булавки для галстука с крупным бриллиантом и рубином, множество мужских и женских колец и тяжелая золотая табакерка с эмалевым гербом на крышке, две скрещенные сабли и четыре розы, помещенные между их окончаниями. Штерн вздохнул. Открыл портфель — и положил на стол часы с бриллиантовым вензелем. Ну вот, теперь коллекция будет полной. Это вещи, принадлежавшие покойному графу Михаилу Павловичу Бельскому, и те, что я по его поручению покупал для его подруги-актрисы, вместе с которой он был убит. Дал показания поверенной, который, вопреки всему, до последнего надеялся, что смерти в семье его клиентов не были следствием хорошо спланированного заговора. «Спасибо, я в этом не сомневался», — сказал князь Ромодановский и встал. «Прошу вас присутствовать на очной ставке. Мы проведем ее здесь, завтра в полдень». Штерн откланялся и поехал в Бельце. «Ему предстояло еще разбираться с делами мадам Леже». В имение он приехал уже затем, на дворецкий вышедший ему навстречу очень обрадовался приезду поверенного семьи и провожая Штерна в гостевую спальню на втором этаже дома, взахлеб рассказывал ему о несчастьях, свалившихся на дом. «Ваше превосходительство! Ведь все началось с того вечера, когда дядя хозяина с этой француженкой приехали!» «Они говорили в гостиной, потом наш князь дядю выгнал вместе с его размалеванной куклой. Я в вестибюле стоял когда они выходили, а мадам Леже побежала за ними и у кареты о чем-то с женщиной говорила. А утром, как наш князь уехал, так мадам сразу в город поехала закупки для шитья делать. И начала на каждый день в город ездить лошадей гонять. Я уж ей, как она на третий день опять поехала, так и сказал, что не делала лошадям каждый день такие концы делать». «А она мне так зло ответила, что если я не в свое дело лезть буду, то скоро соберу вещи и уберусь отсюда». «Погодите», — попросил Штерн, заходя в спальню. Он поманил за собой Дворецкого. «Садитесь в кресло. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать, хорошо?» «Конечно, ваше превосходительство, как скажете», — согласился Дворецкий и послушно сел в указанное Штерном кресло. «Вот и отлично. Я уже знаю, что мадам Леже исчезла. Кто-нибудь осматривал ее комнаты?» «Нет. Из полиции городовые приезжали, только спросили мадам Леже, а как узнали, что за ней рано утром заехала карета, и она уехала, так поворотились и поехали обратно. Ведите меня в ее комнаты». Иллил Штерн и встал. Дворецкий повел его на третий этаж, где располагались комнаты прислуги и бельевые кладовые. Мадам Леже занимала две лучшие комнаты на этаже. Большую спальню с примыкающей к ней светлой квадратной комнатой. Ее она использовала для шитья. Штерн открыл шкафы и увидел, что они полны вещей. «Что же, она ничего не взяла?» — удивленно спросил он у Дворецкого. «Мы поэтому и не беспокоились», — развел руками старый слуга. «Кто же такого добра совсем уедет? А ее, почитай, пять месяцев уже нету». «Вы говорите, карета за ней заехала?» «Да, ваше превосходительство. Приехала какая-то дама». «Я сам не видел. Мы с господином управляющим в кабинете князя говорили». Мне потом горничная Маруся и ее дама за мадам Леже посылала, все рассказала. Эта дама в темный капот была одета и темную шляпку. Мадам вышла к ней, они пару минут поговорили. Потом мадам поднялась к себе и минут через пять вышла с аквояжем и шляпной картонкой. Села в карету, и они уехали. «Хорошо, вы можете идти, я сам все посмотрю», — решил Штерн. Отпустив дворецкого, он начал осмотр комнат. Почти до рассвета разбирал он шкафы, ящики и сундуки, наполненные отрезами тканей, кружевами и мехом. Но все было бесполезно. Ничего, чтобы пролило свет на личность, и дела обитательницы комнат он не находил. Наконец он сел на кровать, накрытую покрывалом из синей китайки, и задумался. «Нужно постараться поставить себя на место живущей здесь женщины. Где она могла сделать тайник, который не собиралась часто открывать?» Ведь из тайников, что можно открыть быстро, она, конечно, все забрала при бегстве. «Нужно осмотреть стенки мебели и пола», — пробормотал поверенный. Он начал с кровати, скинул на пол постель и простучал все доски, но в кровати ничего не было. Остальная мебель, стоящая в комнатах, тоже не имела тайников. Оставался пол. «Дюйм за дюймом!» – выстукивал Штерн Половицы, пока не увидел на плинтусе в углу маленькой комнаты чуть заметной щели и три металлических винта, старательно затертые грязью, чтобы не привлекать внимания. Достав из кармана складной нож, он очистил винты и попытался их выкрутить. Винты были закручены, как видно, с помощью какого-то приспособления, поэтому ему пришлось повозиться. Но спустя полчаса последний винт лег в его руку и, подняв кусок плинтуса, он легко вынул часть половой доски и обнаружил тайник. В нем лежали свернутые в трубку бумаги, перевязанные голубой лентой, шелковый мешочек красного цвета и аптечная склянка с белым порошком. Штерн открыл мешочек. В нем лежали какие-то травы. Развязав ленту, он начал читать бумаги. Они его поразили. Это были заверенные по всей форме векселя, выданные светлейшим князем Василием Никитичем Черкасским и две написанные по-французски расписки князя, данные им мадемуазель Франсуазе Триоле, в том, что он занял у этой женщины огромные суммы денег, которые обещал вернуть с уплатой 100% годовых. Что ж, по крайней мере, было ясно. Как князь Василий попал в эти сети? Деваться ему было некуда, Франсуаза Триоле держала его за горло. Теперь нужно было понять, какая из француженок Франсуаза и что за порошок и травы он нашел. Штерн завернул найденные улики в шелковый платок, взятый в шкафу, закрыл тайник и пошел собираться к генерал-губернатору. Чтобы доехать до города, до кочной ставки, назначенной на полдень, времени у него оставалось в обрез. Поверенный подъехал к канцелярии губернатора за несколько минут до назначенного времени. Его сразу же провели в кабинет князя Ромодановского. «Здравствуйте, Иван Иванович!» Улыбающийся генерал-губернатор вышел на встречу Штерну из-за стола. «Сейчас нашего арестанта приведут, с ним сам полицмейстер придет, да охрана тюремная». «Ваше высокопревосходительство! Позвольте вас приветствовать и показать, что я нашел сегодня ночью в Бельцах в комнате мадам Леже». Поверенный достал из портфеля платок и разложил на столе найденные вещи. Губернатор прочитал бумагу и хмыкнул. «Теперь понятно, как князь Василий влип в это дело. Сейчас мы нашего француза и об этом спросим». В кабинет постучали. Зашел человек в форме, как догадался Штерн-полицмейстер, а за ним, под охраной троих солдат, вошел высокий, черноволосый, смуглый человек в тюремной одежде и кандалах. Увидев Штерна, он опустил лицо. но было уже поздно. Поверенный узнал его. «Ваше высокопревосходительство, я знаю этого человека», — заявил Иван Иванович, указав на арестанта. «Это камердинер графа Михаила Павловича Бельского, мсье Жак. Он проработал у графа пару месяцев, но потом хозяин поймал его на краже денег и выгнал». «Ну что же, ваша вина окончательно доказана, мсье Франсин», — обратился генерал-губернатор к арестанту по-французски». Господин Штерн опознал и вас, и драгоценности, найденные у вас при обуске. У него даже сохранились счета на их оплату, которые он делал по поручению князя Михаила Бельского. Теперь вам выбирать. Как шпиона по законам военного времени вас должны повесить. Но если вы добровольно все расскажете обо всех преступлениях, совершенных против графов Бельских и князя Черкасского, суд может учесть ваше раскаяние и помощь в раскрытии ужасных преступлений и заменить вам повешение каторгой. «Я все расскажу, ваше высокопревосходительство. Я не хочу умирать за преступление этой ведьмы». Сразу сдался француз. «Только начинать нужно с очень давних времен. Мадам Леже на самом деле зовут Франсуаза Триале. Она моя теща, а Мария Элен, ее дочь, моя жена». Тридцать лет назад Франсуаза была шлюхой в борделе Парижа. когда в городе появилась ее сестра Анна-Мария, поехавшая искать счастье в Россию и вернувшаяся с большими деньгами и женой графа. Франсуаза сразу перебралась в дом к сестре, она уже была беременна неизвестно от кого, и не могла больше работать, и начала изводить сестру, внушая ей, какой грех выйти замуж за человека чужой веры. Анна-Мария была больна чехоткой и поверила, что болезнь ей послана за грехи. Франсуаза забрала у нее дом, деньги, все документы, дала ей только свидетельство о крещении и несколько монет и отправила в Дижон в монастырь, убедив ее, что если та станет монахиней, то замолит свой грех и поправится. На деньги сестры Франсуаза купила тот бордель, где раньше работала, и кроме того начала давать деньги в рост. Десять лет назад, когда я с ней встретился, она владела уже тремя борделями и была самой богатой процентщицей в Париже. Я был в то время офицером и запутался в долгах. Она осудила мне деньги, а потом пообещала, что вернет мне расписки и простит долги, если я женюсь на ее дочери. Мария Лен тогда было двадцать, и она показалась мне хорошей девушкой, не то что ее ведьма-мать. Вот я и женился. А только потом узнал, что моя жена – одна из женщин-агентов, министра полиции Фуше. Он ее использовал для разных грязных дел, и спала она со всеми подряд по его приказанию. После свадьбы теща слова не сдержала, расписки мне не вернула, а наоборот, стала шантажировать долговой тюрьмой. Около трех лет назад Франсуаза позвала меня и сказала, что Мария Лен по бумагам русская графиня. Она при рождении девочки зарегистрировала ее как дочь своей сестры по паспорту и брачному свидетельству. И вот теперь мы, мать и муж, должны поехать в Россию, чтобы, устранив всех родственников, заполучить для Марии Лен наследство. Она пообещала мне дать третью часть от продажи всего, что ее дочь получит в России, и вернуть, наконец, мои расписки. Я согласился. Выхода у меня все равно не было. Я устроился камердинером к молодому графу в Санкт-Петербурге, а Франсуаза устроилась в мине к остальной семье. Она дала мне траву, чтобы я понемногу добавлял ее в чай графа. Но он чая не пил, а пил только вино и водку. А потом граф поймал меня на краже денег и выгнал Тут в столицу приехала Франсуаза. Она просто взбесилась, когда узнала, что хозяин меня выгнал и велела убить его. Я застрелил его вместе с любовницей, их деньги и вещи забрал себе. После этого теща велела мне ехать к ней в губернию, открыть там французский ресторан, куда она будет ко мне приезжать. Денег, взятых у графа, мне хватило, чтобы снять помещение и начать дело. Франсуаза приезжала ко мне время от времени и рассказывала, как продвигаются дела. Графиня граф она постепенно отравила своей травой. А дочерей трогать не решилась. Боялась, что могут ее заподозрить, ведь от ее травы отказывало сердце, а у молодых сердце обычно не болит. Вот она и придумала отравить крысиным ядом лошадь старшей дочери, чем и убила девушку. Только с младшей дочерью она ничего не успела сделать, граф ее опередил. Выдал девушку замуж, пока был еще жив. Пришлось ей еще и мужа, наследницы убирать». Она сама анонимные письма написала, о дуэли меня предупредила, но там уж нам не повезло, князь жив остался после моего выстрела. Молодая наследница уехала, никто не знает куда. Но Франсуаза считала, что девушка мертва, ведь она не вино и морс с карасиным ядом в дорогу дала». Теперь, когда из бельских никого в живых не осталось, Франсуаза вызвала сюда Марии Лен. Она дочь к этому времени с русским стариком обвенчала, которого тоже за глотку держала его огромными долгами. Тот ведь не знал, что мари Лен уже замужем и должен был помочь нам получить наследство по российским законам. Потом его Франсуаза тоже должна была отправить туда же, куда и остальных. Француз замолчал, утомленный долгим рассказом. Писарь, понимавший по-французски, быстро записывал его рассказ. «Хорошо, это мне понятно, но кто заставлял вас узнавать дислокации наших войск и укреплений, и откуда у вас фальшивые деньги?» Жестко спросил генерал-губернатор. «Мне это делать поручила Франсуаза, она и сама этим занималась. Я рассказывал ей о том, что узнал, когда она заходила в ресторан». занервничал арестованный. «А деньги принесла мне Мария Лен, когда зашла в ресторан на встречу с матерью. У нее в руках была шляпная картонка, откуда она вынула четыре большие пачки денег и отдала их мне, сказав, что это часть оплаты за мою работу. А потом эту картонку забрала Франсуаза и увезла с собой в имение». Все встало на свои места. Картина полностью сложилась, и все преступления были раскрыты. Штерн дождался, пока показания всех свидетелей были записаны, и попрощался с генерал-губернатором, сказав, что его еще в течение недели можно будет найти в Бельцах, где он будет заниматься делами, а потом уедет в Санкт-Петербург. Наняв в дом новую домоправительницу, вдову купца из уездного города и разобравшись за неделю в счетах и делах большого поместья, Штерн выехал в столицу. И вот теперь он был зажат в огромном скопище карет, повозок и телег – на выезде из Первопрестольной. Только спустя 16 дней вошел уставший, поверенный в двери своей конторы на Невском. Тяжелое настроение, навалившееся на него в дороге, в столице еще усугубилось. Уже было известно, что Москва сдана и сгорела. Столица затихла и замерла, как перед последним боем. Все иностранные коммерсанты, через кого Иван Иванович вёл дела с Европой, либо уехали, либо уезжали на днях. Порт закрывался, последние корабли уходили из столицы воюющей России. Нужно было уезжать, пока не поздно. Штерн чутьём опытного коммерсанта понимал, здесь дела до конца войны закончены. Деньги его были в Лондоне, там же, где сейчас жила его самая крупная клиентка. Оставалось одно – уехать в Лондон, если это ещё было возможно. За три дня, свернув все свои дела, Иван Иванович оставил на хозяйстве старшего приказчика Ипатова, человека проверенного и преданного ему лично. Он решил сам съездить в порт и купить место на отплывающем корабле, рассчитывая узнать последние новости о торговле в порту. В конторе «Северной звезды», которую он привык видеть по-европейски «лощеный», Царил беспорядок. Приказчики, обычно сидевшие за своими столами и усердно работавшие, сейчас сгрудились вокруг капитана-англичанина, и все втроем жестами пытались ему что-то втолковать. Англичанин не понимал, поэтому сердился и тоже быстро жестикулируя пытался на своем языке втолковать русским, что он не будет никого больше ждать, а отплывает завтра». «О, Господи, помоги нам, чего он хочет!» Старший приказчик седобородый человек в черном длинном сюртуке, отчаявшись понять, всплеснул руками. «Когда он только отплывет?» «Он говорит, что отплывает завтра и больше не будет никого ждать», перевел Штерн, присоединяясь к разговору. «Господи, сударь, сам Бог вас нам послал!» обрадовался седобородый приказчик. «Переведите ему, чтобы отплывал. Мы закрываем контору до весны!» «Я переведу!» «Только я хотел бы отплыть на его корабле. Это возможно?» «Конечно, возможно!» — обрадовался приказчик. «Груза половину против обычного насобирали, а пассажиров вообще нет. Как начал француз наши корабли топить и в плен брать, так вся коммерция остановилась». «А где же мистер Фокс?» — продолжил же оспросы поверенные. Он знал английского управляющего этой компании несколько лет и не мог поверить, что тот мог из трусости оставить свой пост. «Не знаем, что с ним стало», — вздохнув, ответил приказчик. Как Манчестер ждали-ждали весной, а он так и не пришел, так дела стали плохие. Когда через месяц Виктория сюда пришла и привезла вести из Лондона, что сначала французы орла потопили, а потом Манчестер в плен взяли, так мистер Фокс решил с Викторией отплыть в Лондон. Но и Виктория не доплыла, захватили ее французы. Теперь не знаем, что с ним и с командой стало. Вот Афродита целый месяц в порту простояла ни груза, ни пассажиров. «Пожалуйста, берите любую каюту». Поверенный заплатил за каюту, договорился обо всем с капитаном и вышел, пообещав быть на корабле не позднее половины пятого утра. Оставалось только одно несделанное дело — передать письмо Кате, написанное ее мужу. Штерн знал, что Алексей в действующей армии, поэтому пока держал письмо у себя, надеясь передать его лично. Но судьба не оставляла выбора. Он отплывал завтра на рассвете. Поверенный взял письмо и поехал к дому князей черкасских на Миллионной улице. Красивый трехэтажный особняк, украшенный белыми полуколоннами и богатой лепниной по фасаду, встретил его странной тишиной. Лакей, открывший дверь, сразу ушел, не спросив его о цели визита. И только спустя двадцать минут, когда Иван Иванович уже полностью потерял терпение, к нему вышел высокий седой дворецкий с растерянным и заплаканным лицом. — Чего изволите, сударь? — спросил он хриплым, тихим голосом. — Я Иван Иванович Штерн, поверенный вашего хозяина. У меня для него письмо. Штерн с удивлением посмотрел на странного слугу. — Какого хозяина, сударь? Дворецкий совсем растерялся. — Как какого? — взорвался Штерн. — Естественно, князя Алексея Николаевича. — Нет, сударь, больше нашего князя. Слезы ручьем потекли из глаз дворецкого. — Погиб наш Алексей Николаевич в сражении там под Москвой. Князь Василий Никитич вчера приезжал, газету нам показывал, сказал, что теперь он всему хозяин, а сам на рассвете в Ратманово ускакал. «Какую газету показывал вам князь Василий?» «Не веря услышанному», спросил Штерн. «Да здесь она». Дворецкий зашел в гостиную, выходящую широкими дверями в вестибюль, и вынес поверенному газету. «Это были сенатские ведомости за вчерашний день». В длинном списке отличившихся и погибших под Бородино Иван Иванович увидел скорбную строчку. Светлейший князь Алексей Николаевич Черкасский. Вернув газету, он вышел. Садясь в коляску, Штерн положил письмо княгине обратно в карман. Все дела в России были им теперь закончены. Одного только он не мог представить. Как он скажет Кате, что ее мужа больше Нет в живых.